«Воскресенье!» «Добрый вечер!» — сказал Оля Лукое. Яльмар кивнул ему, вскочил и повернул про Дедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор по вчерашнему. «А теперь ты расскажи мне вот какие сказки. Про пять зеленых горошин, что родились в одном стручке. Про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой. И про штопальную иглу, которая возомнила себя швейной иголкой». — сказал Яльмар. — Ну, хорошего понемножку, — отозвался Оля Лукоя. — Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата. Его тоже зовут Оля Лукое, но он никому не является больше, чем один раз в жизни. А уж если явится, то берет человека, сажает к себе на коня и рассказывает ему сказки. А знает он их только две. Одна из них так прекрасна, что и описать нельзя, но зато другая — нет слов выразить, какая она страшная. Оли Лукоя приподнял Яльмара, поднес его к окну и сказал. — Сейчас ты увидишь моего брата, другого Оля Лукоя. Люди зовут его Смертью. Видишь, он вовсе не такой страшный, каким выглядит на картинках, где его рисуют в виде скелета. Кафтан на нем вышит серебром, как гусарский мундир. За плечами развивается черный бархатный плащ. Гляди, как он скачет. И Яльмар увидел, как мчится во весь опор другой Оли Лукое, сажая к себе на коня из старых и малых. Одних он сажал перед собою, других позади, но сначала спрашивал, какие у тебя отметки. Хорошие, отвечали все. Покажи-ка, говорил он. Приходилось показывать, и вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им веселую сказку, а тех, у кого были посредственные или плохие, сажал позади себя, и эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись в ужасе, плакали и старались спрыгнуть с коня, да не могли, потому что сразу же крепко прирастали к седлу. — Но ведь смерть чудеснейшей Оли Лукое, сказал Яльмар, — и я ничуть не боюсь его. — Да и нечего бояться, — сказал Оли. — Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки. — Вот это поучительно, — пробормотал прадедушкин портрет. — Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение. Он был очень доволен. Вот тебе и вся история о Оле Лукое, а вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь. Сказку Ганса Христиана Андерсона Оли Лукое» читал Константин Ермихин.